Глава третья. Яну впервые приходилось вести расследование вот так, украдкой. И ему это катастрофически не нравилось. Он ведь многое сделал, чтобы занять свое нынешнее положение. Сначала на него смотрели снисходительно, как на сына своего отца. Пристроил папочкой и все такое. Хотя это было нелепо, потому что начинал Ян как все, и его место никак нельзя было назвать сытым. Тогда это его не беспокоило. Прошло слишком мало лет после предполагаемой смерти Александры. Он всего себя посвятил работе, он знал, что о нем говорят, однако не придавал этому значения. По той же причине он работал в два раза больше, чем остальные. У него не было семьи, которой он бы спешил, не было дома, который он хотел бы построить. Это приносило плоды. С недавних пор ему доверяли только самые сложные и важные дела. Однако это все вдруг обесценилось из-за одной истерички, которая вбила себе в голову, что он старается прикрыть племянника, Инна старательно не замечала, что в этом деле сама положила на презумпцию невиновности то, чего у нее автоматически не должно быть. В итоге расследование, которое так по всем стандартам было сложным, еще и превратилось в раздражающее противостояние. И оно приходилось действовать не так, как если бы он ввел это дело официально. Сейчас, после наглого вторжения в квартиру, нужно было затаиться, поэтому они с Александрой отправились в родной город Эдуарда Дежурова, туда, где он жил с матерью. Правда, у него там ничего не осталось. Вряд ли он изначально собирался возвращаться домой, отучившись на дипломата. Однако у него была хоть какая-то связь с малой родиной. А после смерти матери он поспешил все продать, словно надеялся забыть, откуда вышел и всем рассказывать, что он коренной москвич. Продажей дома можно было бы объяснить деньги, которыми Дежуров распоряжался так свободно. Вот только, перефразируя известный советский мультик, пришлось признать, чтобы продать что-то дорогое, нужно сначала купить что-то дорогое, а у Дежуровых денег не было. Теперь близнецы стояли перед домом, который до прошлого года принадлежал матери одиночки Елене Дежуровой. Дом был не роскошный, но весьма неплохой. Крепкий, кирпичный, просторный. Идеальный для одной семьи. Не приходится тесниться, но и не нужно убирать слишком много. Дом частично покрывала бледно-желтая штукатурка, оставлявшая открытыми только кирпичи на крыльце, заросшие девичьим виноградом. Зимой сухим и безжизненным, а летом наверняка создающим здесь зеленую арку. Из-за этого коттедж казался почти игрушечным, как будто пряничным. И Яну он понравился куда больше, чем многие хоромы, которые следователю доводилось видеть. — Так кем она там работала? — задумчиво поинтересовался Ян. — Библиотекаршей. Может, прикрытие? Да не похоже. Она все делала сама. Выдавала книги, следила за фондами, даже порядок наводила. По словам очевидцев, она там добросовестно отсиживала 8 часов в сутки, а после отъезда сына и того больше. Приехав в городок, они разделились. Александра отправилась выгулять гаю а заодно и побеседовать с бывшими коллегами Дежуровой. Ян же ушел говорить с новыми хозяевами домика. Его миссия оказалась бесполезной. Люди, которые теперь здесь жили, не встречались даже с Эдуардом Дежуровым, не говоря уже о его матери. Парень действовал через риэлтора, вполне толкового специалиста, который быстро решил все вопросы. Не похоже, что Эдуард сомневался перед продажей семейного гнездышка. Он был нацелен на будущее, уверенно летел вперед. Вот только прилетел не туда, куда надо. Александре повезло больше. Коллег, как таковых, у Елены не было, она большую часть времени проводила одна. Но осталось ее начальство. И осталась новая библиотекарша которая когда-то была у Елены стажеркой. Они помнили тихую женщину, любившую одиночество и книги. «Зарплата у нее была официальная», — указала Александра. «Ну, такая, какой и следовало ожидать от провинциальной библиотеки. Я это даже не назову на бусики, скорее на бумажные платочки». «И что, никого, кроме нас, не смущало, что она жила не непосредством? А это, считай, деревня, хоть деревней и не называется». Здесь многое по-другому». Елена им нравилась, поэтому некоторые нестыковки ей готовы были простить. А некоторым находили объяснение сами, не спрашивая ее. Она приехала сюда и купила этот дом уже со своим Эдичкой, правда, совсем маленьким. Это объяснили просто. Продала где-то родительскую хатку, а то и две. Перебралась на новое место. Да, зарплата небольшая, зато свой огород есть. Да и жила она скромно, пацана не баловала. Встречалась с кем-нибудь? Нет, здесь бы это ни от кого не укрылось. Ее считали немного чудаковатой, потому что с книгами она проводила больше времени, чем с людьми. Если здешние мачи пытались к ней подкатывать, она их деликатно отшивала. Самая большая ее регулярная трата — поездки с сыном на море каждый год. Это, в принципе, отличалось от той богатой жизни, которую вел в Москве Эдуард. И хотелось вообще поверить, что его мать тут ни при чем. Однако Ян видел, что она все-таки имела больше, чем положено одинокой библиотекарше. Он помнил ее фотографии из квартиры сына, знал, что она была очень красива. Из-за этого можно было заподозрить, что она содержанка. Вот только от деревенских такое не укроешь. Но деньги она все равно получала регулярно, уже после рождения сына. Вывод напрашивался сам собой. Александра, конечно, подумала о том же. «У Водички был папочка, очень непростой папочка, который не бросил его, но и не захотел быть вписанным в свидетельство о рождении», — уточнил Ян. «Да, там наверняка была причина. Счета Елены Дежуровой ведь проверяли?» «Счета? Это ты красиво сказала», — оценил Ян. «Как будто об американском миллиардере говорим. У нее был один счет — зарплатная карточка. Да и то не сразу появилась». Изначально она получала зарплату по старинке, через бухгалтерию. Не думаю, что ее покровитель захотел бы светиться с официальными переводами. С наликом дела понадежнее обстоят. Ей давали деньги наличными, и Эдуарду тоже. Получается, отец не бросил его даже после смерти матери. Может, он мелькал в жизни сына и раньше, например, во время тех самых поездок к морю. Он определенно был связан жизнью семьи Дежуровых. Но был ли он связан с их смертью? «В свидетельстве о смерти указано, что Дежурова умерла от рака», — указал Ян. «Нужно проверить, правда ли это». «Я уже в некотором смысле проверила. У той девочки, которая сейчас хозяйничает в библиотеке, на телефоне сохранилось видео с Еленой незадолго до ее смерти. На каком-то празднике. Поверь мне, она реально выглядела, как умирающий человек. Тут без интриги». Онкологию у Елены Дежуровой обнаружили очень поздно. Ее сын с горячностью молодости рвался ухватиться за соломинку. Он хотел, чтобы она лечилась, чтобы надеялась на чудо. А Елена решила иначе. Она приняла свою участь со смирением и последние месяцы доживала в привычном окружении, а не вбегать не по больницам. В принципе, и ее, и Эдуарда могли убить из-за их связи с неизвестным богатым мужчиной. Но вряд ли это сделали бы вот так. Нужно было искать дальше. «Придется допрашивать его однокурсников, искать среди них друзей», признал Ян, когда они возвращались в Москву. «Да, вопрос в том, как?» «Как обычно. Подойти и спросить». «Как обычно, не получится. Во-первых, эта публика в принципе не жалует полицию. Во-вторых, полиция с ними уже говорила. Кататься по второму кругу мало кто любит». И снова Яна подвело то, что расследование приходилось вести какими-то дикими партизанскими методами. Хотелось спорить с Александрой, да не получалось, потому что она во всем была права. Мажоры — действительно капризная публика и не самая законопослушная. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался он. «Туда пойду я, а ты не пойдешь. Да и я не буду полицейской». «А кем ты будешь?» «Блогером», — широко улыбнулась Александра. «А еще и хровесницей. Кто-то другой на его месте растерялся бы». Да тот же Пашка. А у Пашки все в жизни четко. Если тебе 32, то ты никак не можешь выглядеть на 18. Потому что не положено и математически неверно. Кто ж спорит с математикой? Однако я на цифрах не думал. Он предпочитал верить своим глазам, и теперь он понимал, что этот трюк вполне может сработать. Александра была худощавой, подтянутой, тонкокостной. При помощи косметики она вполне могла превратить себя в подростка. Да современные девицы, наляпавшие на лицо по три тонны тональника, старше выглядят. И все равно ее план вызывал у Яна сомнение. Каким еще блогером ты им представишься? Сейчас блогеров? Как грязи. Кто угодно стать может. Скажу, что пишу про трагические погибших студентов, жизнь, оборвавшаяся на взлете и все такое. Что, им так сложно поговорить? Кому-то не сложно, а у кого-то могут возникнуть подозрения. Они сходу достанут из кармана смартфон и потребуют дать ссылку на твой блог». «Да, непорядок», — задумалась Александра. «Показать-то им нечего. Даже если я ночью что-нибудь состряпаю, сразу будет видно, что это наводил Чтобы все сработало, нужно, чтобы они сразу мне доверяли, отвлеклись, никаких ссылок не просили. Пожалуй, я возьму с собой Асю». «Если кто в клане Эйлеров и мог удивить еще Яна, то только его сестра». «Асю? При здесь вообще она?» Он прекрасно знал, что Александра стала активно общаться с племянницей Да и понятно, почему. Это раньше Ася смотрела на нее испуганным, обиженным зверьком Тетка для нее была чужой и непонятной, связанной разве что с ожиданиями, которые возложили на саму Асю. Будь как Александра, вечно стремись к идеалу, который тебе даже не нравится. На такой почве разве что чертополох взойдет а любовь с уважением вряд ли. Но потом мася познакомилась с теткой поближе. Именно Александра спасла ее от вконец обнаглевшего учителя. Подростки легко заводят героев, так что из недавнего объекта ненависти Александра мгновенно была переведена в непререкаемые авторитеты. Они часто говорили по телефону, встречались с ней реже раза в неделю. И это определенно шло Асе на пользу. Но Ян все равно не находил повода привлекать их 14-летнюю племянницу к расследованию. александров все видела иначе. «Если я у кого-то еще могу вызвать подозрения, то Ася — ребенок на 200%. К ней будут относиться снисходительно. Никто ее ни в чем не заподозрит. А на ее фоне и я потеряюсь. Вам все равно могут не ответить». «Могут. Но это вот честно не риск». «Даже если со смертью Дежурова связан кто-то из студентов, что я считаю совсем уж невероятным, они не сочтут нас угрозой». Яну пришлось прибегнуть к последнему аргументу. «Нина это не одобрит». «Нине не обязательно знать». «Ты докатилась до обмана старшей сестры?» «Какого обмана?» Показательно удивилась Александра. «Я просто спасаю ее от лишних забот». Он вынужден был уступить, но с условием. Ян собирался лично отвезти их к университету и забрать оттуда. К тому же с парковки он мог наблюдать за большей частью их бесед. Девушки и сами не стремились попасть внутрь, чтобы не примелькаться охране. Им проще было перехватывать студентов на выходе. Как и следовало ожидать, Ася сразу же согласилась, не раздумывая о доле безумия в этом плане. Она же подросток, ей и с безумием интересней. Если кумир зовет ее на охоту за преступниками, она не включает голову, а вешает барабан на шею и бодро марширует вперед. Они, правда, выглядели подружками-ровесницами, девушки между которыми была целая жизнь. Александра где-то выкопала джинсовое платье с немыслимой ручной росписью и куртку с гигантским капюшоном. Накрасилась она ярко и умело, даже льняные волосы оттенила розовым и фиолетовым цветами. Ася, в свою очередь, смотрелась чуть старше истинного возраста из-за полноты. В прошлом вес был для нее серьезной проблемой, психологической, а не фактической. Она не страдала от ожирения, однако сама себя считала чуть ли не куском сала, поэтому сутулилась, ходила с опущенной головой, пряталась в безразмерных свитерах и балахонах. Теперь же в ее образе чувствовалось благотворное влияние Александры. Ася носила мешковатые джинсы, удлиненную куртку, тяжелые ботинки. Пользовалась, очевидно, дорогой косметикой. А главное, больше не стеснялась себя. И это было важнее всего. Она теперь могла хоть мешок картошки нацепить, но если бы она при этом сохранила такой же взгляд, ей бы никто слова не сказал. Возможно, внучка легендарного следователя Михаила Эйлера не унаследовала ни одной черты его внешности, однако теперь... Глядя на нее, никто бы не усомнился, что эти двое — родственники. Так что сейчас александр с племянницей и правда походили не на двух полуадекватных школьниц, а на вполне успешных блогерш, которые знают, что делают. Ян видел, что многие студенты останавливались рядом с ними и довольно долго о чем-то рассказывали. Это был хороший знак. От наблюдения за ними его отвлек звонок мобильного телефона. Номер указывал, что поговорить с ним вожжелала Инна Токарева собственной персоной. И это было в равной степени любопытно и неожиданно. Да. «Ян Михайлович, а что вы делаете?» Ядовито поинтересовалась следовательница. Ян перевел взгляд от площадки перед университетом на грязный асфальт парковки. «Смотрю, как голубь, замерзшую жвачку, клюет. Если любое из ваших занятий покажется вам бесполезным, Вспомните об этом. Как он ожидал, Инна, готовившаяся полить его высокомерным презрением, мгновенно растерялась. — Голубь? При тут голубь? — А зачем вы мне звоните? — Логика та же. — Я вам звоню узнать, что вы творите. — Я уже сказал. Орнитологией увлечен. — Все поясничайте. Напрасно. Вечно вам это сходить с рук не будет. — Пока у меня с рук сходят только перчатки указал Ян. «А вам я советую говорить прямо, если что-то не нравится, потому что в намёках я, как видите, не силён. Я вчера звонила соседям Эдуарда Дежурова». «А кто это?» «Вы все прекрасно знаете. Они видели вас на лестничной клетке возле его квартиры. Вот прям меня видели. Выглянули в глазок и сразу пришли к выводу «Да, это наш Ян Михайлович чудит». «Ну, не совсем. Но у вас внешность специфическая». «Не уверен, что это комплимент». «Так, хватит», — разозлилась следовательница. «Вы там были. Еще женщину какую-то с собой притащили. Это ж какая наглость должна быть!» «Какую еще женщину?» «Инна Дмитриевна!» «Я глубоко одинокий человек. Я женщину даже в ресторан затащить не могу. А вы говорите, в квартиру покойника». «Все. С вами совершенно невозможно разговаривать. Просто не лезьте в это дело». «Если я узнаю, что вы снова куда-нибудь сунулись, об этом услышат начальство!» И она в привычной уже манере бросила трубку. А Ян только усмехнулся. Вполне возможно, Инна действительно собиралась настрачить на него жалобу, если бы этот разговор прошел так, как она ожидала. Если бы Ян сейчас оправдывался, пытался ее задобрить, извинялся даже. А он просто показал ей, как легко свести ее обвинение к абсурду. Она дома не сдержанная но не безмозглая. Она не будет подставляться перед начальством. Чтобы ударить ей, нужно быть уверенной, что отдача прилетит Яну, а не ей. Все-таки она следила за квартирой. Что ж, договариваться с людьми она умеет. Очень скоро вернулись Александра и Ася. Хотелось расспросить их о результатах сразу, да не получилось. Обе напоминали несчастных, замерзших сусликов. Февраль в этом году был обманчивый. Из-за отсутствия снега казалось, что уже почти весна, вот-вот побегут ручьи, расцветут крокусы, с грязных картонных коробок будут продавать мимозу. Поэтому многие, особенно студенточки, называющие себя блогерами, меняли непродуваемые пальто на легкие курточки. А зря. Замерзнуть в такую погоду очень легко, потому что происходит это незаметно. Так что Ян с ними не говорил, он сразу же повезся в кафе. Нашел уютное местечко с диванчиками, укутал своих спутниц в пледы, заказал обеим глинтвейн, только одной из них безалкогольный. Ну а дальше они сами были готовы говорить. — Нам все поверили, — гордо объявила Ася. — Никто даже не заподозрил, что никакие мы не блогерши. Некоторые не хотели говорить, потому что у них дела, а так нам поверили. Новый опыт ей определенно понравился. Раскраснелась, глаза сияют, еще бы! Сегодня она была настоящей актрисой, которая справилась с ролью так хорошо, что всех обманула. Да и потом она помогла расследованию. В ее возрасте это подвиг. Для Аси, которая совсем недавно считала себя ничтожной неудачницей, это стало огромным достижением. Александра все понимала и умело подливала масло в торжественный огонь. «Аська! Гений!» Только благодаря ей у нас все получилось. — Все, все, аннотации заинтриговали, — улыбнулся Ян. — Рассказывайте, что у вас получилось. Выяснилось, что близких друзей Эдуард Дежуров действительно не заводил. По той простой причине, что постоянно был чем-то занят. У него не было времени торчать в каком-нибудь баре и говорить за жизнь. Сложно сказать, плохо это или хорошо, но для него сложилось вот так. Зато недостатка в приятелях у него не было никогда. Эдуард, по словам знакомых, был предельно вежлив, с девушками он и вовсе вел себя как истинный рыцарь. Такое сложно найти в кругу мажоров, так что многие к нему тянулись. Он не был показательно богат. Но и не беднее золотых детей, с которыми учился, а это говорило о многом. Он действительно подрабатывал, причем в крупной международной компании. Вот только это была бесплатная стажировка, которая давала ему великолепный опыт, но не доход. Такое могут позволить себе только те, у кого и так с деньгами неплохо. Возможно, близким друзьям Эдуард и рассказывал бы, почему его кошелек всегда полон, но откровенничать о таком с приятелями он не стал, а им не приходило в голову спрашивать. Ну и, конечно, люди, знакомые с ним столь поверхностно, не могли сказать, было ли в его жизни что-то подозрительное, боялся ли он чего-то, ездил ли туда, куда не следует. Если Эдуард и нервничал перед смертью, он сумел скрыть это от окружающих. Университет он посещал исправно и считался одним из лучших на своем потоке. «Может, это тот случай, когда о мертвых или хорошо, или помолчим?» — предположил Ян. «Случай, может, и тот. Публика не та», — рассудила Александра. «Нет, для них он был чуть ли не героем, особенно для девиц. Невозможно притворяться всегда и со всеми. Рискну предположить, что он действительно был хорошим парнем. В памяти снова мелькнуло застывшее на мокром асфальте тело. Потом бледное лицо Кирилла. И он понимал, что неправильно вот так связывать этих двоих. Непрофессионально. Но иначе не получалось. И он знал, что теперь будет продолжать расследование не только для того, чтобы сберечь нервы племяннику. Просто никто больше не будет добиваться справедливости для Эдуарда Дежурова. «А с девушкой что?» — поинтересовался я вспомнив фотографию из квартиры убитого. «А девушки не было. Представь себе!» — ответила Александра. «Ага, там все убеждены, что он ни с кем не встречался», — подхватила Ася. При этом девиц пять были уверены, что он любил только их, просто сказать не решался. Это было важно, но не слишком. Уже ясно, что Эдуард был интровертом, совсем как его мать. Он никому не рассказывал о своей девушке, не потому, что это тайна а потому, что не считал нужным. Зато, когда такие люди все же начинают доверять, они доверяют полностью. Так что найти девушку с фотографией было особенно важно. Без нее образ Эдуарда получался слишком идеальным. И никак не угадаешь, за что такому ангелу обломали крылья. Посидев в кафе, они отвезли Асю домой. Оставили у подъезда. Она сама попросила не провожать ее до квартиры, понимая, что если бы Нина увидела нынешний образ Александра, возникло бы немало вопросов. Да и близнецы не настаивали на встрече. Обоим было не до того сейчас. Следующим логичным шагом стала машина Дежурова. Автомобиль нашли довольно быстро. На том самом паркинге, где он оплатил парковку на месяц вперед. Но спешить к нему Ян не стал. Он ждал, когда машиной заинтересуется официальное следствие. Должно было. Однако Инна почему-то медлила, хотя тут, вне всяких сомнений, была важная улика. Порой ему даже хотелось позвонить Токаревой и выдать ей мотивирующий пинок под зад, пусть и на словах. Но Ян понимал, что этим он раскроет свой интерес. Приходилось ждать. Теперь ожидание, очевидно, затянулось. Инна работала с документами, допрашивала каких-то малозначительных свидетелей, которые Дежурова видели один раз и издалека. Кошмарила Кирилла. Машина оставалась непрекаянной. «Больше ждать нельзя. Завтра смотрим решил Ян. Ехать туда вечером не было смысла. В конце рабочего дня на паркинге наверняка станет людно, да и потом он хотел дать Инне последний шанс поступить правильно. Во время вынужденной паузы он внимательно наблюдал за Александрой. Ему просто не верило, что она взяла и забыла человека, с которым встречалась несколько месяцев. Вычеркнула из жизни, как будто файл удалила. Сначала она действительно была непривычно печальна и молчалива, однако Александра быстро заметила, что брат следит за ней. С тех пор она ничем себя не выдавала. Казалось, что она полностью восстановилась после потери, которую сама называла «неважной». Я не брался сказать, правда это или умелая игра. Он решил, что сестра имеет право на тайну, и больше к ней не совался. На паркинг они поехали в первой половине дня. Заодно и Гайю с собой захватили. Вызвать экспертов на этот раз не получится, а вот служебный пес учует наркотики, если дежуров что-то возил с собой. Паркинг был относительно новый, просторный и хорошо освещенный. Свою машину дежуров оставлял на предпоследнем уровне, еще под крышей, но уже с великолепным видом на окружающие улицы. Покойному студенту принадлежала изящная, как дикая кошка, черная BMW. Удивляться тому, что автомобиль такой дорогой, не было смысла. Этот этаж большой популярностью не пользовался, и близнецы получили необходимую свободу. Для начала они обошли автомобиль со всех сторон, но ничего подозрительного не обнаружили. Ни крови в салоне, ни следов недавней аварии, за которую Эдуарду могли отомстить. Машина мирно дожидалась своего владельца, как верный зверь, даже не догадывающийся, что хозяин больше не вернется. Гайя на машину не реагировал. Он старательно обнюхал ее, как положено, но не задержался ни у багажника, ни возле дверей. Покончив с этим, пес сел возле ограждения и со скучающим видом уставился на город. «Означает ли это, что покойный был чист, как первый снег?» — осведомился Ян, кивнув на Гайю. «Нет, это означает, что он не таскал с собой наркотики промышленными партиями и не занимал багажник мертвыми проститутками. Если у Дежурова было немного травки в багажнике, гая не учует. Только не через закрытую дверцу. Если мы хотим от него больше, машину надо вскрывать. Вскрыть-то мы ее можем, не проблема. Но нужно ли нам это? в смысле удивилась Александра. «Я вот думаю, даже если мы найдем там наркотики, и что с того? Мы и так знаем, что он употреблял. Нам сейчас важны не его грехи, а машину он, похоже, покинул самостоятельно и добровольно. Фотографию в квартире мы тоже не ожидали найти. А вон как все сложилось. Ян, у нас слишком мало улик, чтобы пренебрегать такими возможностями. С машиной улик стало чуть больше, просто потому, что она здесь». По словам свидетелей, Дежурова последний раз видели живым днём 13 февраля, и тогда же он загнал машину на паркинг. Получается, именно сюда он направился, именно отсюда исчез, а на следующий день умер непонятно где. Почему он приехал сюда? Почему бывал здесь так часто? Вряд ли машина могла дать им все ответы, но попытаться получить их всё равно стоило. Поэтому Ян готовился заняться сигнализацией автомобиля, когда по паркингу пролетел, протаскивая за собой глухое эхо, радостный вопль. «Вот вы и попались, Ян Михайлович!» Вряд ли Инна собиралась так вопеть, и получилось неловко. Но сдержанностью она никогда не отличалась, иначе и вовсе не устроила бы здесь эту клоунаду. Она еще спешила к близнецам со стороны служебного входа, А Ян уже сообразил, что именно она сделала. Она нашла машину сразу, но не трогала, решив проверку устроить. Инна понимала, что если Ян действительно копается в этом деле, мимо автомобиля он не пройдет. Конечно, наблюдать за паркингом круглые сутки она не могла, но следовательница уже продемонстрировала, что умеет договариваться. Она наверняка приплатила охране парковки, чтобы те следили за БМВ. Это ведь несложно, когда повсюду камеры. Как только близнецы начали крутиться возле автомобиля, охранники сразу же сообщили об этом следовательнице. А Инна, судя по тому, как быстро она добралась, бросила все и на метле прилетела за добычей. Это раздражало. Не пугало, как наверняка ожидала Инна, а лишало терпения сразу по многим причинам. Но Ян заставил себя сдержаться, не показывать гнев, да и Александра казалась абсолютно спокойной. «Что вы здесь делаете?» Требовательно поинтересовалась следовательница, остановившись перед ними. Возможно, она подошла бы и ближе, но не решилась из-за гаи хотя пёс на неё не реагировал. «Городом любуемся!» «А, это кто?» — Инна указала пальцем на Александру. «Кинолог!» — отозвалась то «Почему вы так похожи на ян Михайловича?» «Необъяснимое стечение обстоятельств. Да и вообще все люди, говорят, сделаны из одних и тех же клеток, образовавшихся в результате большого взрыва». «Вы издеваетесь надо мной?» «Да нет, не знаю. Какой был вопрос?» Издевалась она, конечно, откровенно, но умела. С таким артистизмом, что казалось, она действительно не понимает, о чем речь. Инна быстро сообразила, что близнецы одинаково плохи. Чтобы не размениваться по мелочам, она сосредоточила все внимание на Яне, которого уже успела объявить своим главным врагом. «Я вас предупреждала, Ян Михайлович. На этот раз ваши выходки без последствий не останутся. Я подам жалобу куда следует». спортлото лото?» Сочувствующе поинтересовалась Александра. «А вы вообще молчите, женщина. Вашу личность еще нужно разъяснить». «Может, хватит?» не выдержал Ян. «Пока вы тут устраиваете охоту на ведьм, у преступника все больше шансов сбежать». «Это вряд ли. Он под подпиской о невыезде». «Я не о Кирилле говорю». А разве вы не его прикрываете? Разве вы пришли сюда не для того, чтобы уничтожить улики, указывающие на него?» «Именно за этим мы и пришли». Снова вмешалась Александра, и на этот раз она говорила куда серьезней. «Давайте. Найдите связь с Кириллом, если сможете. Главное, обыщите эту чертову машину, потому что она слишком долго стоит без внимания. Я сама разберу, что мне делать, а вас я попрошу удалиться». «Немедленно!» Разговаривать с ней было бесполезно, это еще больше разозлит ее. Сейчас хотя бы можно надеяться, что если близнецы пойдут на ее условия, она поступит правильно и все-таки организует полноценный обыск машины. Ну а жалобу она действительно напишет в любом случае. Тут уж спор не спор, все едино. Поэтому они ушли. Позже, когда все закончилось, Ян не раз вспоминал этот день и корил себя за него. Если бы они проигнорировали Инну и сами вскрыли машину, если бы увидели, что там хранилось, возможно, расследование завершилось бы иначе, и все, кто стоял рядом с автомобилем в тот день, остались бы живы. Но история никому не подыгрывает и не дает шанса исправить свои ошибки. Она идет так, как ей удобно. Близнецы не вскрыли машину, ушли по лестнице, не на лифте, потому что лифты здесь были тесные, Гая такие не любил. Поначалу они не разговаривали, потому что понимали, Инна может подслушивать, с нее станется. Я намеревался обсудить то, что здесь произошло, когда они вернутся в машину. Но заговорить пришлось раньше, потому что на втором этаже Александра вдруг остановилась, а потом пошла в сторону, к рядам машин. Гая последовал за ней сразу. Он-то ничему не удивлялся. Ему было все равно, куда идти. А вот Ян, не ожидавший такого, замешкался и догнал сестру, лишь когда она остановилась возле черного автомобиля. «Ты чего?» — поразился Ян. «А я знаю, чья это машина». «Неожиданно». «Вот и я о том. Но сложно не запомнить машину, которая в нашем дворе чуть ли не каждый день торчала. Ты бы тоже запомнил, если был бы внимательней. Кстати, будь внимательней. А машина принадлежит Андрею». Как ни странно, Ян сразу же вспомнил, кто это. Проверил и убедился, что Александра была права. Номер совпадал. Он ведь о временном любовнике сестры собрал куда больше сведений, чем она сама. Но он и не надеялся заметить этот автомобиль среди многих других при неярком освещении. А она смогла. Выцепила боковым зрением. Такое бывает только если объект имеет большое личное значение. Получается, не так легко ей дался этот разрыв, как она пыталась показать. Может, она даже выглядывала в окно, надеясь снова обнаружить эту машину во дворе, потому и заметила здесь. Александра наверняка не находила этому объяснение, а вот Ян сообразил, что к чему. — Он здесь работает. Рядом. Ему как раз удобно оставлять машину на этом паркинге. — Шпионил за ним, значит? — сдержанно усмехнулась Александра. «Собрал основные данные. Для тебя это новость?» «Да нет, я бы на твоем месте поступила точно так же. Его нужно допросить, и это сделаешь ты». Она произнесла это обыденно. Вопросов больше не задавала, а значит, взяла себя в руки. Но поэтому сложно о чем-то судить. Александра хорошо владеет собой, она знает, как скрыть боль и слабость. Гораздо больше для Яна значило то, что она решила доверить допрос ему». Сама она явно не собиралась встречаться с бывшим. Да и Ян к этому не стремился. Зачем мне его допрашивать? Потому что это несложно, а польза может быть. Смотри, абонемент на этот паркинг изначально был самым странным, необъяснимым. Мы не представляем, зачем Дежуров так часто приезжал сюда. Но именно отсюда он пропал. Думаю, одно связано с другим. Да, но я сильно сомневаюсь, что Андрей был с ним знаком. Я вот крайне редко знаю тех, с кем парковку делю. Скорее всего, не знаком, — согласилась Александра. Но если он тут работает, должен хорошо знать район. Что тут могло привлечь богатого студента? Зачем кататься сюда так часто? Вот такие штуки у него спроси. Сама спроси? Нет. И ты знаешь почему. Нам с ним лучше не встречаться. Больше никогда. По возможности. «Так что я забираю машину и везу Гаю в парк. А ты общаешься с сомнительными личностями, а потом берешь такси и встретимся дома». Было желание повредничать. Совсем как в детстве, когда сестра просила его об одолжении, а он делал вид, что сомневается, помочь ей или нет. Но детство прошло, и одолжение обрели иной масштаб. И вообще Александра делала то, чего он требовал от нее еще в декабре. Держалась подальше от странного типа чуть не покончившего жизнь самоубийством. Вот только Ян не признавался бы в этом сестре, но вынужден был признаться хотя бы самому себе. Александра вычеркнула психа из своего мира как раз в тот момент, когда он начал нравиться ее брату. Допрос Андрея был не настолько важен, чтобы планировать его и назначать заранее. Так что Ян решил следовать плану сестры. Александра уехала, а он покинул паркинг и прошел вниз по улице к невысокому зданию блестящему зеркальными окнами и новенькой вывеской, которая обозначала это здание как ветеринарную клинику Аргус. В будний день, да еще и при самом удачном расположении, я ожидал застать клинику полупустой, но просчитался. Посетителей там было хоть отбавляй. Люди дисциплинированно выстраивались в очереди, а их питомцы рядом с ними обеспокоенно мяукали, поскуливали, пищали и хлопали крыльями. От атмосферы скотного двора спасали просторные коридоры и грамотная система вентиляции. Все это указывало на то, что в клинике собраны хорошие специалисты. К таким обычно съезжаются со всего города. Если бы Андрей был простым врачом, Ян бы к нему не пробился. Его заодно невинное «я только спросить» заклевали бы тут же все эти бабуси с гусями. Однако Андрей Викторович Шереметьев значился не рядовым сотрудником, а директором, которому эту гудящую толпу не пустили бы. А я напустили. Для этого достаточно было показать удостоверение. — Обязательно назовите ему мое имя! — попросил он, несколько встревоженную девушку администратора, сразу же устремившуюся к боссу. Долго ждать не пришлось, буквально через минуту та же девушка уже вела его по служебным коридорам, услужливо интересуясь, чай он предпочитает или кофе. Кабинет директора располагался на последнем этаже. Просторный, светлый, дорогой. Похоже, тут проходили и общие собрания. Вряд ли у клиники был свой конференц-зал. На фоне внушительного пространства рабочий стол, за которым сидел Андрей, как-то терялся, будто таился в углу. Но это не значит, что и сам Андрей был здесь жалким и незаметным. Напротив, одного взгляда хватало, чтобы понять — это хозяин на своей территории. Странная все-таки штука — жизнь. Когда Янферва и услышал об этом человеке, он представлял его дрожащим неудачником, обливающимся слезами и соплями. Когда он увидел Андрея, мнение пришлось подкорректировать. Но лишь теперь он начал признавать в андрее человека, которого могла уважать и ценить Александра, когда эти двое уже расстались. Яну было любопытно, как будет вести себя Андрей. По идее, он должен был остаться спокоен или удивиться, но не сильно. В конце концов, когда Александра сказала ему уйти, он ушел. Он не пытался с ней связаться. Создавалось впечатление, что он все отпустил так же легко, как и она. Теперь же Ян видел, что он, как и Александра, просто притворялся. Да уж, хорошая пара. Александра, впрочем, держалась лучше. Андрей тоже старался делать вид, что совершенно не нервничает, однако актер из него был так себе. — Тебя она прислала? — спросил он, как только за администратором захлопнулась дверь. — И тебе привет! — усмехнулся Ян. — Привет. Тебя она прислала? — Слушай ну ты ведь ее знаешь ну каковы шансы что это была она никаких обреченно признал андрей тогда зачем ты здесь сказать чтобы я оставил ей в покое да и вроде и так это сделал если уж придираться к деталям я она действительно послала сюда сестра только вот не решать свои проблемы но теперь глядя на андрея он допускал что александре лучше было прийти самой хотя это не его дело сами пусть разбираются Андрей вернулся за стол, и он устроился напротив него в гостевом кресле. Следователь постарался максимально понять и кратко объяснить те маловероятные обстоятельства, которые его сюда привели. Андрей слушал, понимал, время от времени кивал, но чувствовалось, что ждет он другого. Вопроса, намека, переданного послания. Чего угодно, что сведет на не то странное субботнее утро, после которого он вынужден держаться подальше от места, дарившего ему покой. Под конец Андрей посмотрел на фото Дежурова и даже его предполагаемой возлюбленной, но ответ оказался предсказуемым. Нет, я этих двоих не знаю. Если мы встречались на том паркинге, я их не запомнил. Хорошо, подойдем к делу с другой стороны. Что этому парню могло здесь понадобиться? — Не знаю. Но я тебе другой скажу. Я давно уже заметил, что молодняк, подобный твоему покойнику, полюбил этот район. Не недавно и не вдруг. Это уже больше года длится. Когда точно началось, не уверен, но я сразу заметил. В какой-то момент до меня дошло, что тут многовато дорогих машин и юной публики. — А что они тут делают? — насторожился я Да что обычно? В кофейных зависают, по магазинам шастают. Подвох в том, что мне не ясна такая концентрация. Когда это происходит в центре, нормально. Так сложилось исторически. Но зачем им вдруг ехать на эту окраину? Здешние заведения точно такие же, как по всему городу. Должна быть причина, по которой они предпочитают эту часть города. Догадываешься, что за она? Да я об этом как-то не размышлял. Пожал плечами Андрей. Просто заметил, удивился и не более. Мое какое дело. Не моя возрастная категория. А если попрошу тебя подумать да поприсматриваться, сможешь? Попробую, но ничего не обещаю. Если у них тут какой-нибудь тайный клуб наркоманов запрятан, никто мне его неоновой стрелочкой не обозначит. Но попытаться можно. Позвони мне, если что нароешь. Номер у тебя есть? Откуда? это верно. Ян протянул ему визитку. — Андрей карточку принял, кивнул, но продолжал буравить следователя напряженным взглядом. Получается, сложная тема он избежать не даст. Либо он не так хорошо владеет собой, как показалось Яну, либо тема для него так важна, что не помогает никакой самоконтроль. Ян не обязан был вообще реагировать на вопрос, который так и не прозвучал. Можно было сделать вид, что он не понял намек попрощаться, уйти, «Да не получилось, потому что у них с Андреем было кое-что общее. Им обоим была дорога Александра, пусть и по-разному. Поэтому я остался на месте, он лишь тяжело вздохнул. «Ну ты ведь понимаешь, что я не могу говорить за нее. Она со мной ничем не делится. Так уж и ничем. Насчет тебя она была немногословна. Тоже показатель. Со мной она была тоже немногословна. Вон!» И все. Вроде как, мне следовало ожидать, мы же договаривались. А я был не готов. Я до сих пор не понимаю, что делать дальше. Так ты же не собираешься?» Насторожил Саян. Закончить вопрос он не сумел, но они оба понимали, о чем речь. «Самоубиваться?» Невесело рассмеялся Андрей. «Вот уж нет. Это даже унизительно. Хотя я тебя не виню. Огребаю, что заслужил». Нет, об этом речи не идет, я не собираюсь шантажировать ее самоубийством. Жить точно буду, как бы хреново мне ни было. С ней сложно, понимаю. А еще с ней счастье. Но об этом болтать бессмысленно. Я был бы признателен, если бы ты подсказал мне, что делать. Может, все-таки настоять? Добиваться или... Нет, — прервал я этого точно не надо. Если я в чём и уверен, так это в том, что Александра сама принимает подобные решения. Ты ничего не сделал неверно. Это как посмотреть. Ты не можешь вечно подстраиваться под тараканов в её голове. Ей самой нужно понять, хочет она видеть тебя за гранью этой вашей безмятежной интрижки или нет. Это она уже решила. Я невольно вспомнил, как его сестра поспешила смыться, сообразив, что Андрей сейчас очень близко, и может увидеть ее в любой момент. Не скажи. Не третируй ее звонками и визитами. Просто жди. А вот мне звони. Сам знаешь, по какому поводу. Понял я. На связи, значит. И он пожал ему руку, уверенно. И ответное рукопожатие было сильным. Это было прощанием. И все же Андрей не выдержал, а окликнул собеседника, когда тот был уже у двери. И он подожди. Скажи ей, скажи, что я ее люблю. Вряд ли это что-то изменит. Не изменит вообще. Но она хотя бы будет знать, а я терпеть не могу недосказанность. Сама-то она меня к себе больше не подпустит.